Глава 10. Война есть не только потрясение, но и духовное испытание и духовный суд. Иван Ильин, русский философ. На следующее утро Вера и Антон проснулись по московскому времени поздно, но по местному оказалось в самый раз. Катерижина не стала будить гостей и только терпеливо дожидалась их на кухне. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Поездом из Москвы мы доехали до Праги. Там нас поселили на квартиру к пожилой еврейке. Мы были поражены идеальной чистотой и порядком в её доме, столь нетипичным для советских домохозяек, но особенно нас покорил завтрак, который она нам готовила. Когда мы просыпались, стол был уже накрыт. Варёные яйца в специальных подставках были покрыты тёплыми чехлами, чтобы не остывали. На тарелках лежали свежий хлеб и нарезки различных колбасы и сыра. В красивом кафеньке ароматный кофе. После завтрака мы в сопровождении работника посольства отправились в один из центральных универмагов, где провели несколько часов. Приобрести нужно было основной гардероб, и это означало всё: от нижнего белья, носков и расчёсок до обуви, рубашек, брюк и платьев. Некоторые из купленных тогда вещей мы носили в течение следующего десятилетия, ведь они были отличного качества. Торговый центр Котва поразил молодых людей изобилием товаров и богатством выбора. Там можно было купить всё, от запонок и булавок до крупной бытовой техники. Если первое ещё могло заинтересовать Веру и Антона, то второе было явно рано приобретать, своего дома пока не предвиделось. Товары были в основном чехословацкого производства или стран социалистического лагеря, но были и импортные вещи, которые выделялись дороговизной, что очень смущало Свиблову и Вязину. Они подходили к таким вещам, примеряли их, но покупать не решались, посматривая на представителя посольства. А тому иногда буквально приходилось заставлять Веру и Антона купить подходящую вещь, не взирая на цену. Постепенно дело пошло на лад, но молодые люди продолжали испытывать внутренний дискомфорт на протяжении всего похода за покупками. Они не ожидали, что приобретение вещей может отнять столько сил, однако даром времени они не теряли, незаметно наблюдая, как совершают покупки местные жители или туристы из-за рубежа, и стараясь перенимать их привычки. Часа через два молодые люди полностью освоились и были готовы перейти на французский язык. Но не делали этого только потому, что считали, что их одежда выдавала в них советских парня и девушку. Зато на следующий день в обновках они гуляли по городу и ощущали себя иностранцами, изредка перебрасываясь фразами на французском языке, чувствуя себя настоящими парижанами, тем более что столица Франции уже была ими изучена досконально, как если бы они действительно жили там. Сидя в кафе или в парке на скамейке, Молодые люди продолжали наблюдать за туристами из западноевропейских стран, отмечая их роскованность и общительность. Те могли спокойно прилечь на газон и съесть мороженое или даже подремать, на это молодые люди пока не смогли решиться. Многочасовая прогулка по узким улочкам, старинным мостам, многочисленным паркам и кондитерским праге Завершилось на Староместной площади, возле средневековых башенных часов, среди толпы туристов, ожидавших, когда часы должны были пробить начало очередного часа. Наконец, смерть в виде скелета зазвонила в колокольчик, напоминая людям о неотвратимом исходе жизни и о вечности. В двух окошках одна за другой стали появляться фигуры апостолов, пропел позолоченный петух, и бой курантов известил о начале нового часа. Вера и Антон покинули площадь и пошли домой, где их, как оказалось, ожидал праздничный стол, накрытый на прощание с Катерижиной. Ужин был приготовлен скромный, но, пожалуй, ещё более изысканно сервированный, чем завтрак. Белоснежные салфетки, суп в фарфоровой супнице, вторые блюда, накрытые стеклянными крышками, сверкающие столовые приборы, хрустальные фужеры и бутылка красного вина. Ужин подходил уже к концу. Когда Вера спросила хозяйку, повернув голову в сторону старых фото на стене комнаты: "Катержина, это ваши родственники?" Девушка испытывала неловкость от того, что ей приходилось называть пожилую женщину только по имени. Через много лет Вера, вернувшись на родину, будет чувствовать подобный дискомфорт, обращаясь к соотечественникам по имени и отчеству. "Да", ответила хозяйка и тяжело вздохнула. "Только их никого нет в живых". А мальчик? спросила Вера и осеклась. Вместо ответа Катерижина встала и ушла в соседнюю комнату. Вернувшись через минуту, она сдвинула в сторону посуду и положила на стол потрёпанный фотоальбом. "Двигайтесь поближе. Я сейчас вам всё покажу", тихо промолвила женщина и перевернула первую страницу. "Это мой муж Януш. Видите, он в военной форме. Когда пришли немцы, он остался здесь в сопротивлении, чтобы не рисковать нашими жизнями. Нашему сыночку Лукашу тогда исполнилось 4 годика. Стал отдельно от нас снимать квартиру и появлялся здесь лишь иногда. Януш Чех, а я еврейка. А потом убили Гейдреха. Муж тоже в этом участвовал. Сначала всё шло нормально, но их выдали. Предатель Карл Чурда. Вот он на фото сидит рядом с моим мужем. Женщина указала на худощавого мужчину в военной форме. Что им двигало, я не знаю. До этого он воевал с фашистами во Франции. В покушении не участвовал. Написал донос, но его патриоты-жандармы спрятали, тогда он лично пришёл в гестапо. Женщина умолкла, в глазах её стояли слёзы. В комнате повисла гнетущая тишина. Наконец-ка Тержина, взяв себя в руки, продолжила — Мой муж был убит в бою в церкви, где они прятались. А потом, потом фашисты пришли сюда, схватили меня. Лукаш сильно испугался и спрятался под кроватью. Он громко кричал, а немец, немец был ленивый. Он не стал его доставать, он его застрелил. Последнее, что я помню, это струйка крови из-под кровати. Вера замерла чтобы не заплакать, опустила голову и не замечала, что слёзы уже капают из её глаз. Катержина ровным голосом продолжала свой рассказ. Потом был концлагерь Терезин, а потом Аушвиц. Я не знаю, почему они меня не убили. Я хотела умереть, но моя вера не дозволяет самоубийство, и я каждый день ждала, когда назовут моё имя, чтобы отправить в газовую камеру. Концентрационный лагерь Аушвиц, который располагался в Польше, называют фабрикой смерти. В нем были умершвлены около 1 миллиона 400 тысяч человек, из которых более миллиона составляли евреи. Порой крематории не справлялись с уничтожением трупов. Мирных жителей еврейской национальности – Доставленных из европейских стран было так много, что обречённым приходилось ждать своей очереди, чтобы быть уничтоженными в газовых камерах в лесной роще на территории лагеря. Потрясённые молодые люди молчали, а Катержина ещё не закончила свой рассказ. Потом пришли советские солдаты и освободили нас, но ещё несколько месяцев мы продолжали жить в тех же бараках. Людей некуда было выпускать и расселять. У многих от голода произошли необратимые изменения, и они умирали ещё и ещё, но теперь они умирали свободными. Я завидовала им. Русские девушки ухаживали за нами, кормили с ложечки, мыли в тех же душевых, что недавно были газовыми камерами. Там всё осталось так же, только газ уже не подавался по вентиляционным трубам. Только я не боялась. «Вы кушайте, кушайте!» Вдруг сказала Катерижина, хотя все понимали, что ни о каком ужине теперь и речи не могло быть. Вера поднялась с места и попыталась собрать грязную посуду, чтобы помочь хозяйке, но та остановила её. Присядь, подожди минуточку, сказала она и вышла. Через минуту хозяйка вернулась. В руках у неё была бордовая коробочка. Женщина открыла её, достала маленькое золотое колечко с синим камешком, похожим на сапфир, протянула Антону и промолвила: "Надень, Вера, прямо сейчас. Это колечко подарил мне муж перед уходом в подполье. Мама каким-то чудом сохранила его. Я старая еврейская женщина, мне скоро умирать, а родных у меня нет. Пусть это будет вам на счастье". Молодые люди поняли, что отказаться невозможно, и Антон надел Вере это колечко, как обручальное, на безымянный палец. Катержина заулыбалась и сказала: "Ну вот, главное, моя проблема решена. Я не знала, кому его подарить, а тут вы. Что ещё хочу вам сказать, мои дорогие гости? Послушайте меня, старую жедовку. Если у вас будут дети, берегите их, берегите. Иначе всю оставшуюся жизнь У вас будет только одно желание поскорее умереть. Берегите своих детей любой ценой, но только не ценой предательства. Приезжайте ко мне ещё, я буду вас ждать. На следующий день рано утром Вера и Антон уехали и больше никогда ничего не слышали о старой еврейской женщине Катержине, но встреча с ней наложила незабываемый отпечаток на всю их последующую жизнь